Египет, город Каир, отель Найл Хилтон. После того, как самолет Boeing 737 египетских авиалиний Египт Эйр взмыл в воздух и взял курс на Дамаск, Максимов какое-то время смотрел в иллюминатор, после чего закрыл глаза и попытался заснуть. Но сон как назло не шел, зато в голову одно за другим приходили воспоминания о событиях вчерашнего вечера и сегодняшнего утра которые, собственно, исподвигли Максимова срочно вылететь из Египта в Сирию. Подслушанный им вчера разговор между Янгом и Трейси зародил в его голове весьма рискованный план, которым он тут же решил поделиться со своим коллегой, заместителем резидента сирийской разведки в Египте Хафизом Раджихом. Поскольку время было не столь позднее, начало 11 вечера тот еще не спал. Впрочем, даже если бы сирийца сморил самый глубокий сон, Максимов был настроен на то, чтобы поднять его, применив любые меры воздействия. Позвонив ему из телефона автомата, установленного возле отеля, использовать мобильник, Максимов попросту не решился. Он назначил встречу в одном из небольших кафе в христианской части Каира. Причем, зная о том, что люди Янга вполне могут за ним следить, Максимов решил подстраховаться. Поймав такси, он доехал до первой же станции метро, спустился вниз и вошел в первый же подъехавший к платформе поезд, следовавший в сторону острова Гезира. В тот момент, когда двери вагона стали закрываться, Максимов выскочил на платформу и спустя полминуты был уже на улице. Там он еще в течение нескольких минут плутал по узким переулкам, проверяя, нет ли за ним хвоста. Слежки не было. Вновь поймав такси на одной из тихих улочек, Максимов со спокойной совестью отправился к месту встречи с Раджихом. Когда он вошел в кафе, сириец уже был там. Он сидел за столиком в дальнем углу и листал вечернюю газету. Увидев коллегу, встал с места, пожал руку, после чего они уселись за столик, заняв места напротив друг друга. «Что-нибудь закажете?» – поинтересовался Раджих. «Чашку лава росса, назвал Максимов сорт своего любимого кофе. Подозвав официанта и сделав ему заказ, Раджих вопросительно взглянул на собеседника, всем видом показывая, что он весь внимание. Но прежде чем начать разговор, Максимов извлек из кармана брюк свой мини-плеер с наушниками и предложил Раджиху прослушать сделанную менее чем два часа назад запись разговора Янга и Трейси. «После того, как вы прослушаете записанное, я изложу вам свой план». Объяснил полковник суть происходящего собеседнику. Пока сириец внимательно слушал записанное, Максимов не спеша попивал свой кофе и листал лежавшую на краю столика газету. Наконец Раджих выключил плеер, вынул из ушей наушники и произнес всего одну фразу. Весьма занятный разговор! Как говорят у нас в России каков поп, таков и приход, улыбнулся Максимов, возвращая плеер на прежнее место в карман. Но вы же понимаете, Хафиз, что я позвал вас сюда вовсе не для того, чтобы всего лишь ознакомить с разговором. У меня на его основе созрел план, с помощью которого у нас есть шанс одним выстрелом убить сразу двух зайцев – Янга и Аль-Хаджа. Лично я бы отнес их к другим представителям животного мира, например, к шакалам, – без тени улыбки на лице произнес Раджих. «Пусть будет по-вашему». «Одним выстрелом мы можем уложить сразу двух шакалов», – не стал спорить с собеседником Максимов. «Каким образом?» «Мой план таков». И полковник, положив локти на стол, почти вплотную придвинулся к собеседнику. «Завтра утром я встречусь с Янгом и сообщу ему, что собираюсь вылететь в Дамаск. Объясню свою поездку с желанием покопаться в теракте возле здания ГБ с прицелом выведать в нем следы Аль-Каиды. Уверен, что эта новость не доставит ему большого удовольствия и даже более того, заставит его серьезно насторожиться. После моего отлета он наверняка позвонит в Дамаск Аль-Хаджу и попросит его об услуге, чтобы я остался в Сирии навсегда, причем в виде трупа. Но чтобы этого не произошло, вы, Раджих, должны уже сегодня связаться с вашими товарищами в Дамаске и объяснить им, с какой миссией я прилечу в столицу Сирии – «Вывести их на Аль-Хаджа». «Как говорят у вас в России, хотите сыграть на живца?» По губам Раджиха скользнула еле уловимая улыбка. «Вот именно». «Но это крайне опасная затея. Кто даст гарантию, что Янг не захочет расправиться с вами здесь, в Каире, еще до вашего отлета?» «Такой риск, безусловно, есть. Но я уповаю на то, что он просто не успеет подготовить свою акцию. Времени у него будет в обрез». Во-вторых, в аэропорт меня повезут сотрудники нашего посольства, поэтому проводить шумную акцию Янгу будет просто несподручно. Удобнее всего будет поручить это дело Аль-Хаджу, в профессионализме которого американец не сомневается. Как настоящий рачительный бизнесмен, он не упустит шанса выжать из него последние соки перед тем, как сдать его на заклание к курдам. Ну что ж, логично. Но вдруг мои товарищи не сумеют вас надежно прикрыть? Ведь все может решить одна снайперская пуля. Не думаю, что против меня будет работать снайпер. Дело в том, что Янгу необходимо узнать всю информацию, какой я располагаю, об их крате в Москве. Поэтому перед Альхаджем, скорее всего, будет поставлена задача похитить меня, вытащить нужные сведения и только потом убрать. А если вас похитит не он лично, а его люди? В любом случае они привезут меня к нему – что опять же не должно остаться незамеченным для ваших товарищей. Повторяю, это очень рискованное мероприятие. Любая ошибка может стоить вам жизни. После некоторой паузы вновь нарушил тишину Раджих. Ведь Аль-Хадж может в открытую спросить вас о том, каким образом у вас появилась эта аудиозапись. И что вы ему ответите? Правду. При таком развитии ситуации придется играть в открытую, и раскрыть перед Аль-Хаджем свою принадлежность к спецслужбам. Впрочем, думаю, он на этот счет особо не будет заблуждаться после звонка Янга. Вы так спокойно об этом говорите, будто вам предстоит увеселительная прогулка на морское побережье. Такова уж специфика нашей с вами работы – рисковать. И мне ли вам это объяснять, уважаемый коллега? Произнеся это, Максимов допил свой кофе и отодвинул чашку на угол стола. «Если ваш план удастся, Иван, то мы убьем не двух шакалов, а сразу трех. Третьим, как я понял, должен стать крот в Москве, ведь именно до него вы хотите добраться с помощью компромата на Янга». «Была бы на мне шляпа, я бы ее снял, преклоняясь перед вашей проницательностью», улыбнулся в ответ Максимов. Той же ночью он забронировал себе билет на самолет, следующий рейсом Каир-Дамаск в 13.00 завтрашнего дня. И только после этого лег спать, заведя будильник в мобильнике на 9 часов утра. Встав по звонку, Максимов побрился и позвонил режиссеру Роджеру Томпсону. Судя по голосу в мобильнике, ранний звонок разбудил ото сна. «Ах, это вы, Иван!» С трудом узнав, кто ему звонит, произнес режиссер. «Вы что, спутали день с ночью? Звоните в такую рань!» «Честное слово, Роджер!» «Я никогда бы не посмел разбудить вас в такое время, если бы не срочное задание», – оправдывался Максимов. «Сегодня я улетаю в Дамаск и хочу выпить с вами перед отъездом. У нас это называется «Напасашок». Считается, что после этого отъезжающего ждет удача, а она мне нужна до зарезу. Ну как, вы не против?» За эти дни Максимов успел хорошо изучить характер режиссера, поэтому был уверен, что тот не откажется. Во-первых, Томпсон любил выпивать в приятной компании. Во-вторых, причина для встречи была более чем уважительная, но главное, более всего Максимов хотел видеть на этой встрече Янга, а его требовалось завлечь туда чужими руками, и лучшую кандидатуру для этого, чем Томпсон, подыскать было сложно. Как будто, прочитав мысли собеседника, режиссер спросил, «Вы не станете возражать, если я приглашу на эту встречу Янга?» «А вы думаете, что он захочет разделить с нами компанию, учитывая его занятость?» «Я знаю, что вчера в Найл Хилтон приехал его босс, мистер Трейси». «Полагаю, что он мне не откажет, учитывая то, что вчера поздно вечером я так и не смог встретиться с ним в баре, несмотря на его настойчивое приглашение», — ответил Томпсон. Максимов не удивился этому сообщению. Он догадывался, что ЦРУшник попытается выпытать у режиссера результаты его разговора с российским дипломатом согласившимся сниматься в его фильме, и если это не получилось вчера, обязательно захочет сделать это сегодня. Ведь ЦРУ наверняка старается держать руку на пульсе съемок этого фильма, поскольку речь в нем идет о ситуации на Ближнем Востоке и роли в ней США. Спустя полчаса Максимов спустился в бар, где нашел обоих американцев. Они были заняты привычным делом, спорили о политике. В тот момент, когда он появился, в разговоре солировал режиссер, а Янг с угрюмым лицом дымил сигаретой и молча выслушивал сентенции своего собеседника, готовый в любой момент его перебить. Мало кто в мире может сравниться с нами по части провокаций. Мы, американцы, великие провокаторы. Причем ради того, чтобы эти провокации осуществились, наши правители готовы жертвовать даже жизнями собственных соотечественников. Вспомните хотя бы «Перл-Харбор», «Операцию Нортвудс» или те же взрывы башен-близнецов. «Я, Роджер, хоть и являюсь патриотом Америки, но по части лидерства в разного рода провокациях готов назвать ее страной скорее отсталой, чем передовой», — возразил своему оппоненту Янг. «Куда уж нам до азиатов или тех же европейцев? Великими провокаторами, например, были Гитлер и Сталин». А они, к вашему сведению, вовсе не были американцами. Зато генерал Роберт Макнамара был нашим соотечественником, не сдавался Томпсон. И это именно он, осенью 1962 года, пытаясь заручиться поддержкой американцев в возможной войне с Кубой, предложил убить нашего астронавта Джона Гленна, который первым из американцев совершил полет вокруг Земли и свалить это убийство на кубинцев. Я что-то не припомню за Гитлером и Сталином таких провокаций, хотя и не считаю их агнцами божьими. Я думаю, что Макнамара попросту сбрендил. Причем случилось это лишь с ним одним, поэтому его бредовые фантазии вряд ли могли разделить остальные члены тогдашнего нашего правительства. Ну, конечно, легче всего обвинять нашего министра обороны в сумасшествии, чем поверить в то, что эта идея родилась не на пустом месте. Политика Белого дома во все времена зыждилась на такого рода провокациях, как на действенном способе направлять ситуацию в нужное русло. В итоге мы закономерно пришли к 11 сентября, еще одной чудовищной провокации, направленной на то, чтобы легче было управлять миром из стен Белого дома. После этой провокации на нашей родине стало ускоренными темпами строиться настоящее фашистское государство. «Вы с ума сошли, Роджер!» – замахал руками Янг. Мы самая демократичная страна в мире. Если не считать того, что наша демократия все сильнее мутирует в сторону фашизма, объединяющего членов единого общества во имя культа нации и сильного государства. Вы хотите сравнить нашего президента с Гитлером? Продолжал возмущаться Янг. А почему бы и нет? Только это более мягкий вариант. «Наш президент предлагает американцам отказаться от своих демократических прав и принять идею о правомерности расширения полномочий правительства. В итоге, после 11 сентября, у нас в Америке создается новая форма тоталитарной идеологии и политики, которую можно обозначить как мягкий фашизм». Пока спорщики ломали копья, Максимов заказал официанту бутылку виски – поскольку еще в телефонном разговоре с Томпсоном предупредил его, чтобы выпивку они с Янгом не заказывали. Спиртное сегодня будет его прерогативой. Когда бутылка заняла место на столе, Максимов открутил крышку и разлил содержимое в три стакана. Но сам сделать глоток не успел. К нему обратился Янг. «Подождите с выпивкой, Иван, и рассудите наш спор на трезвую голову». Максимов не дал уговаривать себя дважды, и с удовольствием вступил в дискуссию. «Я полагаю, что прав Роджер, но его правота не умаляет и ваших аргументов, Саймон. Американские политики на самом деле великие провокаторы, иначе они вряд ли бы выиграли холодную войну и превратились в мировых гегемонов». «Браво, Иван! Услужили и нашим, и вашим!» — рассмеялся Янг. «Я бы на вашем месте не спешил радоваться, Саймон», — пригубив, наконец, напиток, заметил Максимов. Ваша победа в холодной войне оказалась пировой. Это почему? А вы вспомните, как она подавалась, как окончательное поражение коммунизма и плановой экономики. Дескать, теперь мир окончательно встал на капиталистические рельсы и победила рыночная экономика. А что получилось? В мире развился совсем иной капитализм, спекулятивный, и обуздать его никто не мог, поскольку мир стал однополярным. Гегемоном в нем была ваша родина, Саймон, Америка. Вы создали капитализм азартных игроков и авантюристов. Охваченные эйфорией после падения моей родины, Советского Союза, вы бросились печатать деньги без каких-либо правил, без какой-либо ответственности и совести. Причем так было не только в экономике, но и в политике, где вы, как мировые гегемоны, тоже наворотили столько дел, что их еще долго придется разгребать. «Не волнуйтесь, мы разгребем», — усмехнулся Янг. «Мы — это кто, республиканцы?» — поинтересовался Томпсон. «Ну не демократы же», — искренне возмутился Янг. «А по мне нет никакой разницы, кто сидит в Белом доме, демократ или республиканец», — дымя сигаретой в лицо собеседнику, вещал режиссер. «Нынешний президент ведет разрушительную политику внутри страны, при этом умудряясь еще и воевать на стороне». А приди к власти кто-то из ваших симпатизантов-республиканцев, Саймон, так он вовлечет нас в новые войны, поскольку так будет угодно Израилю, а также увеличит внутренние расходы на экономику. Короче, обе эти политики банкротят Америку и играют на руку глобалистам, а также банкам и мультинациональным корпорациям. И на основе этого вы хотите, чтобы в Белом доме восседал коммунист? Удивился Янг. «По мне пусть будет коммунист, лишь бы он нарушил тот убийственный курс, который проводят две наши ведущие партии». «Наивные мечты, поскольку коммунисты в Америке никогда не пользовались популярностью и пользоваться ею не будут», – отмахнулся от собеседника Янг. «А знаете почему? Мы, американцы, реалисты, а не идеалисты. Мы не строим иллюзии относительно подлинной сущности человека» поскольку знаем, что в основе ее лежат животные инстинкты. Человеку больше всего необходимы две вещи – жрать и развлекаться. А так называемые духовные порывы надо давно выкинуть на свалку, они никому уже не нужны. Человек по сути своей скотина, которой нужен хороший пастух. Вот именно Америка и является таким пастухом для всего человечества. «На Сирии ваша плетка, кажется, сломалась?» – улыбнулся Максимов. На нее мы всего лишь замахнулись, а не ударили. Когда ударим, вы увидите, как она запляшет. Кстати, о Сирии. Насколько я понял из слов Роджера, вы, Иван, собираетесь сегодня променять благословенный Каир на Дамаск. Столица Сирии не менее благословенный город, чем столица Египта, возразил Максимов. Вы, например, знаете, что первая стена, воздвигнутая после Всемирного потопа, была именно Дамасская? «В Сирии также зародилась одна из первых форм письменности, финикийская», – блеснул рудиция Томпсон, но тут же добавил. «Впрочем, учитывая, что Саймон ни в грош не ставит любые проявления духовности, эта информация вряд ли его заинтересует». «Вот именно», – засмеялся Янг, после чего вновь обратил свой взор на Максимова. «Получается, мы вас больше не увидим? Если вы пробудетесь здесь еще пару дней, то шанс на это у вас есть». «Чем вызван ваш отъезд?» – продолжал любопытствовать Янг. Этот интерес играл на руку Максимову, но он старался не подавать вида, для чего умышленно затянул с ответом. Открыв бутылку, разлил очередные порции виски по стаканам и только тогда ответил. «Меня сильно заинтересовал теракт возле здания Сирийской госбезопасности. Хочется, наконец, самому разобраться, на самом ли деле там замешана Аль-Каида, и если это правда, то кто ее спонсирует?» И как этот теракт может сказаться на курдской проблеме? «Я могу рассчитывать на то, что результатами вашего расследования вы, Иван, поделитесь и со мной», – спросил Томпсон. «Роджер, тебе же однажды было ясно сказано, что мистер Максимов не хочет светиться в твоем фильме», – подал голос Янг. «Ну почему же? Если мне удастся раскопать нечто весьма интересное, то я готов наступить на горло собственной песни и стать героем кинополотна, которое снимает Роджер» сообщил неожиданную для его собеседников новость Максимов. «Пусть весь мир узнает, кто именно стоит за терактами, происходящими сегодня в Сирии». «Оставьте раскопки археологам», — усмехнулся Янг. «Я уже говорил, что за этим терактом, судя по всему, стоят местные оппозиционеры, ненавидящие карателей из госбезопасности». «А как же погибший во время взрыва курдский лидер?» — поинтересовался Томпсон. «Он мог попасть под раздачу совершенно случайно», – пожал плечами Янг. «Мало ли сегодня в Сирии случайных жертв». «Вот видите, сколько разных интересных поворотов таит в себе эта трагедия», – вновь вступил в разговор Максимов. «Я постараюсь их все изучить и выдать нечто развернутое, этакое сенсационное журналистское расследование». «Хотите, Иван, я отвезу вас до аэропорта на своем автомобиле?» после некоторой паузы, возникшей в разговоре, предложил Янг. «Вы уже успели нагрузиться виски, Саймон, чтобы быть хорошим водителем», ответил Максимов. «У меня есть личный шофер, мистер Дюк, который абсолютно трезв». «Увы, но меня согласились отвезти наши посольские работники», развел руками Максимов и взглянул на часы. «Они подъедут за мной ровно через 15 минут, так что, друзья, давайте выпьем еще по паре глотков». И пожелаем мне удачной поездки. Вспоминая в самолете детали этого разговора, Максимов мысленно похвалил себя за свою проницательность. Янг действительно клюнул на его приманку. Предложение подвезти до аэропорта, судя по всему, было ничем иным, как попыткой не дать ему покинуть Египет. Значит, Янг по-настоящему испугался, услышав о цели моей поездки, размышлял Максимов. Он не хочет, чтобы кто-то копался в деталях этого теракта и тем более выносил их на всеобщее обозрение где бы то ни было, ни в прессе, ни в документальном кино. Тем более сейчас, когда он угодил на крючок к трейсе. Поэтому мою участь Янг решит в соответствии со своими представлениями о морали. С момента нашего разговора минуло уже более двух часов, и за это время он наверняка уже успел связаться с Аль-Хаджем и отдать ему все необходимые распоряжения относительно моей судьбы. Не случайно ведь последним тостом в его устах были слова «Пусть сирийская земля приютит вас как родного». Весьма двусмысленная фраза «то ли во здравие, то ли за упокой».